Глава двенадцатая. Яйцеклетка. Уже глубокой ночью, когда молодых по всем правилам отправили спать в терем, гости еще сидели у резво потрескивающего костра. Лев пел «По дону гуляет казак молодой». Стрельба компонировала ему на гуслях, феи и гир сидели обнявшись. Быстров с Широм тихо обсуждали что-то глубоко научное. А Борис смотрел на миру. Ее волосы волной струились по плечам. Она будто впитывала в себя все языки пламени и отдавала их свет едва уловимой улыбкой. Тут она встала и, как будто невзначай, посмотрела на Бориса, направляясь в лес. Он понял намеку и, помедлив для приличия, пошел следом. Отойдя от костра, он почувствовал свежесть темного леса. Среди неподвижных силуэтов деревьев скользила тень миры. Он прибавил шаг, но фигура вновь и вновь ускользала от него. Борис уже почти бежал, но женский силуэт только удалялся. Остановившись среди трех деревьев и оглядевшись, он заметил рядом женскую фигуру. Он схватил ее за руку, рывком протянул к себе и сходу поцеловал. Губы почувствовали легкий холод и влагу. И он поспешно отстранился. Перед ним стояла фигура Миры, в которой была совершенно незнакомая женщина. Бледная, с алыми губами – чёрными зрачками, которые заполняли всю радужку, и в них искрились звёзды. Веки моргнули, и Борис узнал эти фасеточные глаза, которые уже видел однажды. «Я не могу, извините», – он опустил взгляд. «Борис, ты что? Это же я, Мира», – ответил привычный голос. Женская рука коснулась его, И он оторопел. Подняв глаза, он увидел Миру. Ту самую, знакомую, до мальчайших морщинок у края губ. «Только что вот на этом месте передо мной стояла праматерь. А теперь я вижу тебя». Ну, на миг задумалась Мира и посмотрела на свои руки. «Вроде бы я ничего не понимаю. Может быть, это опять сон? Исключено? Мы же не спим. Давай я тебя укушу». «Э, нет, хватит!» – едва улыбнулся Борис и, вытянув перед собой ладонь в восстанавливающем жесте. «Борь, ты что, ее правда видел? Она была такой же, как ты, но не ты!» «Так, знакомая формулировочка – такой же, но не той! Знаешь эту гипотезу про один электрон во Вселенной?» – Борис отрицательно покачал головой. «Неудивительно, ты же не физик. Я тоже не физик, но читала когда-то, что еще в 20 веке люди задумались. А что, если все элементарные частицы так похожи друг на друга? Потому что они и есть одна единственная частица, которая одновременно существует в разных уголках Вселенной». Борис слегка нахмурился и промолчал. «То есть...» Ты хочешь сказать, что она может быть зеркалом тебя, и все, что происходит здесь с тобой, и в предыдущие разы. Губы мира расплылись в улыбке. Он прижал ее к себе, посмотрел в ее глаза, еще раз убедившись, что это действительно земная женщина, которую он любит. И поцеловал ее жарко до потери дыхания.